ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ Однажды наш уролог загремел из-за беляшей в инфекционную больницу. Его угостил верный товарищ, хирург Кумаринсон, с которым они изображали специальных мусульмано-иудейских врачей и промышляли обрезанием. Кумаринсон купил белишей и подарил урологу. У того разразился понос длиной в жизнь. Выйдя из больницы, он не переставал восхищаться персональным ночным горшком, который ему выдали с личным номером и даже, по-моему, с фамилией. Но до того все недоумевали, куда вдруг подевался уролог. Я рассказал сестрам, и они захохотали. В носках своих, что ли, Кумаринсонг ему беляши принес?